Глава шестая Мои болотные спутники смотрели на меня широко раскрытыми глазами, и даже доселе невозмутимый кайтарец был крайне удивлен увиденным. «Э-э-э, Кинг, а это точно ты?» — спросил меня эльф. «Я уже в пятый раз отвечаю, что да, это я», — отвечаю я длинноухому наорочьем. Я тяжело вздыхаю, когда эльф в носкидывает меня подозрительным взглядом. Можешь спросить меня о том, что знаю только я, говорю я едва на ухо ему. Ты знаешь моё имя, Элантир. Как мы сбежали? Меня пришла выручать моя подруга-амазонка. Кем мы были до того, как нас спасли? «Гладиаторами. И в матче, перед тем, как мы получили свободу, мы сражались в паре с воинами других домов. Я спас тебя, убив орка. И еще вопросы?» «Нет». В итоге сдался эльф. «Вот и славно. О том, что произошло со мной и Саретто, я расскажу позже. Сейчас мне нужно, чтобы она научила меня магии». Я кивнул на Таиру, и девушка вздрогнула. «Он... он хочет меня съесть?» Спугано пролепетала магичка, после выкосясь на меня. "Нет, это Кинг, и он хочет, чтобы ты начала обучать его магии", перевёл мои слова длиннаухие. "Ты серьёзно? Ты действительно веришь в это?" Девушка перевела взгляд на эльфа. "У меня нет причин не верить ему", растерянно ответил Алантир. "Я знал его орком, потом он стал минотавром. Что могло помешать ему превратиться в это?" «Но... как? Я...» «Скажи, что у нас мало времени», — оборвал я ее беспорядочно лепет. «А что не так со временем?» — уточнил длинноухий. «Пока я могу сказать тебе только одно. Над миром нависла большая угроза. Детали происходящего я расскажу вам позже, а пока убеди ее, чтобы она как можно скорее начала обучать меня магии». Можешь сказать, что от этого зависит не только её жизнь, а жизни всех разумных и неразумных представителей жизни в этом мире. Алантир задумался. Дума это уже лишнее. Просто скажу, что от этого зависит её жизнь, и этого будет достаточно. Усмехнувшись, произнёс он и начал переводить мои слова. Успокоилась Таира только после нескольких часов, и то лишь благодаря помощи Арету и алкоголя. «Теперь она готова?» – спросил я Амазонку, и она перевела мои слова. «Да», – ответила Таира, все еще опасливо глядя в мою сторону. «Мне нужно несколько часов для того, чтобы подготовиться, и после этого мы сможем начать», – произнесла она. «Да». «Я ведь могу попросить тебя, чтобы мне дали нужные для занятий вещи?» «Да, пусть напишет список и все принесут в ближайшее время». Говорю я о Ретто, и она переводит мои слова. «Хорошо, пока мне нужна бумага и чернила для того, чтобы составить план занятий. Впоследствии может понадобиться что-нибудь еще», – отвечает магичка, и я киваю. Кстати, могу я посмотреть, сколько у тебя сейчас магической энергии? спрашивает она и достаёт из кармана магометр. Да, почему бы и нет? касаюсь его пальцем. А это в ней были галлюциногены? растерянно спрашивает Таира, когда видит цифру в 6 лишнем сотен на циферблате магометра. Нет, усмехнувшись, отвечает творительница. Но как? Этого ведь просто не может быть, изумлённо произносит она. Даже у моего преподавателя высшей магии не было столько магической энергии. Скажи, а какого уровня у тебя навык магический резервуар? Показываю ей шесть пальцев. Какой-то бред, тихо произносит она себе под нос. Это просто невозможно. Думаю, её надо оставить одну и дать ей время всё обдумать. Говорит мне амазонка, и я с ней соглашаюсь. Проводишь её в номер, спрашиваю я у кайтарца, и он молча кивнув головой, уводит девушку обратно в гостиницу. Я пойду с вами. Мне уже надоело сидеть в номере и без цели шляться по владениям хозяина болот, произнёс эльф, когда таиру увели. И вообще, может, расскажете, что происходит? Мы с Аретто переглянулись. Слушай, а ведь он тоже может быть нам полезен, произносит Амазонка. Он эльф, а значит, может поговорить с другими длинноухими и рассказать, что в скоре намечается. Может, среди них найдутся и тебе подобные. И "О чём вообще?" Эльф посмотрел сначала на Амазонку, а потом перевёл взгляд на меня. "Это долгая история, и рассказывать её лучше не здесь", отвечаю я, Алантир. Ну, мне сказать, что мне вообще есть тут чем заняться. Аландир специально сделал акцент на слове вообще. Да поняли мы тебя, поняли, махнула рукой над длинноухово Аретто. Сейчас тебе гран заник, но как только освободится, мы соберёмся и всё тебе расскажем. Идёт? Идёт, ответил эльф, и его глаза стали серьёзными. Намечается что-то плохое? Это ещё мягко сказано. Честно отвечаю, я эльфо. У тебя, кстати, есть знакомые среди высокородных? спросила Алантира Аретто. Да, у меня брат женат на эльфийке из высокородных, неохотно ответил Длинноухий. Я думал, такие браки у вас не заключаются, ну, в смысле, высокородные с обычными. Мой брат капитан особого подразделения эльфийских лучников. Он входит в десятку лучших стрелков эльфийского народа и скоро должен получить титул героя. "Вон даже как?" удивлённо произнесла воительница. "Да, только с ним мы состоим далеко не в дружеских отношениях", угрюмо добавил Алантир. "Почему?" удивлённо произнесла амазонка. Девушка, на которой он женился, была моей невестой, ответил эльф, и его лицо посмурнело. Понятно, ответила амазонка, извинив, что спросила. Да ничего, отмахнулся алантир. Это дело давно забытых лет, длинноухий грустно улыбнулся. В общем, тебя в любом случае позовут, когда Тибран решит устроить собрание, а пока все могут заниматься своими делами. Решил я быстренько сменить тему. Хорошо, согласился эльф. Пойду пока постреляю из лука на стрельбище. А что тут такое есть? удивлённо поинтересовалась Аретто. Да, если хочешь, могу показать. Там в основном охотники тренируются. Пойдём, мне не повредит практика, произнесла амазонка. Могу дать пару советов и поделиться парочкой эльфийских секретов. Ответила воительница Алантир, и на его лице появилась улыбка. Конечно, хочу. Идём, только арбалет с собой возьму. Арбалет? Лицо эльфа скривилось. Я из лука плохо стреляю, виновато ответила Аретто. Ничего, я покажу, как надо. Идём. Тибран мне выделил парочку годных луков, один могу отдать тебе. Ребята начали удаляться, и я перестал их слышать. Отлично, эти нашли себе занятия. Осталось только задачи чем-нибудь себя. Хозяин болот вроде говорил что-то о специальном помещении, где я смогу заниматься. Надо бы его найти. Хибару в виде квадрата шесть на шесть метров в длину и ширину я нашел довольно быстро. Нужно было всего лишь поймать какого-нибудь гоблина, и через минут десять я уже знал, где она находилась. «А что это за существа?» – спросил я гоблина, который вызвался проводить меня до самого места назначения. «Йоки». ответил мне зеленокожий малец, которого я усадил себе на плечо, ибо при ходьбе он сильно от меня отставал. Это лучше в мире строителей, особенно если речь идёт о постройках из древесины, добавил он, глядя с моего плеча на существ, которые сильно напоминали прямоходящих бобров. Осоту юки были примерно 1,5 метра и имели очень мускулистые длинные руки, на которые они опирались при ходьбе, как это делали, например, гориллы. Ноги наоборот у них были довольно короткими, что делало их немного забавными. Вплоть до того момента, пока взгляд не останавливался на морде с двумя огромными лессами, которыми они собственно и работали с древесиной. Знаешь их язык, спросил я у Гоблина. «Не-а», — спокойно ответил тот, после чего я спустил его на деревянный настил. «Приведи того, кто сможет перевести им мои слова». Говорю я зеленокожему мальцу, и тот быстро убегает. «Нужный мне гоблин пришел минут через десять». «Спроси их, не могу ли я чем-то помочь», — сказал я зеленокожему коротышке, и тот затороторил на странном мяукающем языке. Строительство остановилось, и йоки удивлённо уставились на меня. Большой воин хочет помочь? Вперёд вышел самый коренастый из йоков, который, видимо, был здесь за бригадира. Я киваю. Большой воин понимает, что я говорю. Я снова киваю. Скажи, что я понимаю их речь, но отвечать не могу, говорю я гоблину, и тот послушно переводит мои слова. Ёг задумался. Нам пригодится сила большого воина, наконец произносит он. Я говорю, ты делаешь хорошо? спрашивает он, и я киваю. Тогда за работу. На его лице появляется довольная улыбка, и мы приступаем к работе. получен навык плотник первый уровень Увидел я сообщение спустя пару часов после того, как присоединился к бригаде бобров-переростков Надо отдать им должное. Хработали они очень быстро, плюс ко всему, обладали отличной выносливостью, что делало их идеальными рабочими. Большой воин, вон то бревно туда. говорит мне Мар «ма и указывает на длинный ствол дерева, лежащий справа от меня. Киваю ему в ответ и, подняв бревно, укладываю туда, куда мне указал бригадир. Внимание, получен навык Атлетика 16 уровень. Внимание, получен навык Физическая мощь 21 уровень. Обы сообщения выскочили одно за другим. Благо, они мне не мешали, ибо текст их был полупрозрачным и располагался в нижнем правом углу моего интерфейса. Устанавливаю балку на нужное место, и ёки, быстро забравшись по деревянным лестницам, начинают оперативно монтировать её в общую конструкцию моего класса для занятий магией. Хм, а неплохо получилось. Говорю я Андромеде, глядя на деревянную хибару, высота которой достигала шести с лишним метров. Внутри я мог спокойно стоять в полный рост, а уж если садился, то и вовсе чувствовал себя комфортно, и низкие потолки совсем не давили на меня. «Неплохо», — отвечает Ада. «Не хорома, конечно, но на первое время сойдет». «Эх, скорее бы знакомый Тебрана сделал мне амулет, который позволит обрести человеческую форму». «Мечтательно отвечаю я искусственному интеллекту». «Надеюсь, он тебя не обманывает», — отвечает мне Ада. «С чего ты так решил их? У тебя есть подозрения насчет хозяина болот?» «Обоснованных нет, я просто ему не доверяю», — спокойно отвечает Андромеда. «Я боюсь, что он решит первым избавиться от тебя». Ты, как и другие трейсеры, тоже представляешь угрозу, причём не только для него, а для целого мира. Я боюсь, что он может не поверить, что ты на их стороне и попытаться навредить тебе. Я уверена, что это у него может получиться. Ты силён, но не всесилен. Не забывай это, Кинг. Я это знаю, спокойно отвечаю я ИИ. Если он вдруг решится что-то сделать со мной, я смогу за себя постоять. Сможешь, тут с тобой никто не спорит, но захочешь ли? В смысле, немного не понял я Аду. А если тебе пригрозят расправой над Арретта, что ты тогда будешь делать? Я тяжело вздохнул, ибо ответа на этот вопрос не знал. Большой воин, помоги, оторвал меня от внутреннего диалога Йок бригадир. Потом договорим. отвечаю я Андромеди и взяв в руки огромную деревянную балку, взваливаю её на плечо. Ты не сможешь вечно убегать от этого разговора, отвечает мне искусственный интеллект и замолкает. Надеюсь, мне вообще не придётся к нему возвращаться. Едва слышно произношу я себе под нос и сделав усилие, закидываю балку на крышу. Работа близилась к концу, а значит, до момента, когда я смогу нормально заниматься магией, оставалось не так долго.